Глава 5 Отшельник. «Приветствую, враг! Прими мой дар, предвестник!» Наш Лазар первой подползла ко мне на своем огромном хвосте и протянула небольшую ветвь. Белые ягоды, каждая размером с хорошую бусину, практически целиком покрывали предмет, заслоняя зеленые листочки и такой же зеленый стебель. Я на автомате принял дар и тут же вчитался в свойства. «Сейчас должна быть плюшка!» Каково же было моё разочарование, когда из свойств на меня посмотрели самые что ни на есть обычные слова. Ветвь белой омелы. Описание. Подарок на шлазар. Прочность — 20. Класс предмета — обычная. Никаких намёков на использование, дополнительные бонусы, скрытые задания и прочие любимые мной вещи. Обычный обломок дерева, который при этом ещё и прочностью обладает. Следовательно, элементарно может завянуть в ближайшие дни. Что же это за дар такой? Приветствую, дракон. Прими и мой дар, предвестник. Следом за нашлазар ко мне подошел до неизвестный мне эльф и протянул папоротник. Вновь никаких бонусов и преимуществ. Просто ветвь. Один за другим шаманы подходили ко мне, приветствовали и дарили букеты из различных растений. Корник подарил еловый, а пронто — дубовый. Крайне символично. Один колючий, как еж, а второй непробиваем в своих решениях, как дуб. Это что, наш лазар на самом деле белая и пушистая сирена? Сейчас! Что происходит? — выкрикнул я, когда шаманы выстроились в линию, еще раз кивнули и исчезли, оставив меня один на один с довольным кнуклеаром. — Корник! Какого черта? Фи, какая невоспитанность! В голове возник голос предвестника эльфа. Причём голос был настолько пренебрежительный и брезгливый, что я поёжился. Что странно, никогда не думал, что у эльфов есть шаманы. Мне казалось, они больше друиды, охотники, маги, но никак не шаманы. Но нет. Мало того, что среди эльфов нашёлся как минимум один шаман, так он ещё и предвестник. Ругающийся шаман, что может быть хуже? Корник, ты что, не рассказывал ему про общий канал предвестников? Вторил эльфу предвестник-дворф. «Что вы хотите от выскочки, ставшего предвестником всего за год?» Вновь эльф. «Не стати, ни опыта, ни капли уважения к старшим и опытным коллегам». «Дракон, что с него взять?» «Я снимаю с Махана возможность общаться с предвестниками на сутки. Пускай подумает о своем поведении», — резюмировала наш Лазар, после чего голоса смолкли. Перед глазами пронеслось сообщение о блокировании мыслеречи с предвестниками. Мне осталось только недоумённо поднять брови, обращаясь к самому себе. Что это было? С какой стати меня выкинули на улицу, словно нашкодившего котёнка, указав положенное мне место? Нет, шаманы определённо странные существа. Общение с духами так просто не проходит. Какую-то часть их адекватности они всё же сожрали. Причём безвозвратно. «Ты закончил возиться со своими шаманами?» Насмешливо уточнил голос, заставивший меня оторваться от рассматривания горизонта в поисках вселенской справедливости. Кнуклеар. Монах сидел в позе лотоса и неторопливо перебирал зубами палочку. Убедившись, что я смотрю на него, толстяк кивнул головой на стражников. «Ты зачем притащил сюда этих бедолаг? Хочу вернуть их к жизни. Есть информация, что ты знаешь, как это делать». Честно выпалил я отказавшись от политики хождения вокруг да около. «Хочешь?» — передразнил монах. «Ты их спрашивал? Они сами вообще хотят становиться живыми?» «Конечно!» — словно по команде выпалила вся шестерка. А брат стражника из тюрьмы добавил. «Нам нужно обратно к родным!» «Ладно, ладно!» — раскричались. Недовольно поморщился Кнукляр. «Положим, вы действительно думаете, что хотите стать живыми, вернуться к службе в страже и вспоминать об этом происшествии как о страшном сне». «Я верно угадал?» Шестеро стражников начали согласно кивать, вызывая очередную ехидную усмешку монаха. «Что же ему нужно?» «Просто так НПС никогда не извят. Следовательно, на это есть причина». «Но черт меня побери, я совершенно ее не мог понять». «Так, пойдем по-другому. Скажи мне, мальчик», — толстяк обратился к Оглобле, «каково это — видеть предрасположенность других разумных, видеть их стремление и тайные желания, понимать, что тревожит или беспокоит? Каково это — быть жрецом?» Оглобля опешил от такого вопроса, недоуменно уставившись на монаха. «Вот, в клане ничего не понимающих существ прибыло». Теперь я не одинок в своем невежестве. Ты будешь жрецом до тех пор, пока останешься зомби. Понятия не имею, почему так получилось, но если ты вернешься к предыдущему состоянию, вновь станешь воином. Ты готов к этому?» Глаза Глобли превратились в два огромных блюдца. Он отшатнулся от монаха, отрицательно покачивая головой, стукнулся от торчащей из земли корень и рухнул на землю. Страх и шок от возможности потерять новообретенный класс были настолько огромны, что Оглобля не обратил внимания на падение, стремясь уползти подальше от угрозы. «Вот и я о том же», — философски заметил Кнуклеар, с усмешкой следя за тем, как Оглобля спрятался за деревом. «Что ж делать-то будем? Из небытия вернулось шесть зомби. В нашем мире витает шесть духов. Чтобы превратить всех в живых, необходимо шесть тушек. А у нас вроде как отказник намечается. А Глобля растерянно выглянул из-за дерева. Стражники угрюмо уставились в землю. Казавшаяся реальной несколько минут назад возможность вернуться к привычной жизни со скоростью экспресса шла под откос. «То есть без меня никто не станет живым? Никто не вернётся домой?» Столь жалобным голосом спросил парень, что я растерялся. «Неужели быть жрецом так притягательно?» что он готов забыть о матери. 6 духов, 6 зомби!» Безапелляционно отрезал кнукляр. «Причем решиться нужно сейчас. Чем дальше, тем духи слабее». «Махан, что мне делать?» Посмотрел на меня оглобля. «Я не хочу становиться воином!» Обновление задания «Возвращение погибших стражников». Время на принятие решения — 60 минут. «Ты чего?» Удивился парень, когда смачно и витиевато выругался. Какой бы выбор сейчас ни был, результат все равно скажется на репутации и привлекательности. Скажу, что нужно всем превращаться в людей, а Глобля зачахнет, начнет корить себя и меня, что не остался жрецом, и Лиза будет недовольна. Скажу, что нужно оставаться в текущем состоянии, пятеро других зомби будут страдать, корить меня и опять меня» что сделает отношение части НПС в Анхурсе крайне негативным по отношению ко мне и моему клану. Засада со всех сторон, решить которую мне нужно в самое ближайшее время. Так, бойцы, ваше желание какое? Для начала я обратился к стражникам. Получив единогласное бурчание, что им в Анхурсе лучше, но они примут любое решение господина графа, я сморщился. Текущая ситуация может еще и на мой социальный статус повлиять. Оглобля робко попросил оставить его жрецом, если такое возможно, но против товарищей он не пойдет, ибо это неправильно. «Что скажешь?» Всего через минуту спросил меня к нуклеар, явно подталкивая к принятию решения. «Будем превращаться или нет? 6 духов, 6 зомби. По-другому никак». Проигнорировав вопрос монаха, Я уже собирался просить помощи у Насти, как безумная идея мухой залетела ко мне в голову, и мне удалось убить ее мухобойкой. Когда мысли надоело жужжать, она уселась на мозг, словно на сахар, и принялась с чавканьем жевать, требуя немедленных действий. В воображении возникла удивительная картина. Ошарашенные хомяк и жаба стоят с выпученными глазами, в то время как муха, обвешанная цепями и блестками, словно известный исполнитель рэпа, Сидит в огромных солнцезащитных очках на диване, уминая кусочки мозга в качестве попкорна и требует продолжения фильма. Мысль явилась на представление и требует действия. Амулет появился у меня в руках, словно по волшебству. «Слушаю!» — послышался ответ, вызвавший у меня вздох облегчения. Гарантий на то, что моя ученица находится в игре, не было никаких. «Флейт, это Махан! У меня для тебя...» «Махан!» Визг в амулете заглушил всё, что только можно. «Ты где?» «Не кричи ты так!» Недовольно пробурчал я. «Прямо сейчас я у учителей зомби-монахов, в Картосе, и мне...» «Стой на месте! Я сейчас! Пять минут! Никуда не уходи! Я быстро!» — проорало моё недоразумение, отключая амулет. Я растерянно посмотрел на выключившийся прибор связи. Что это было? «Что скажешь?» Вновь спросил к нуклеар, заставляя меня вернуться к действительности и отмечая окончание очередной минуты ожидания. «Махан, если нужно, я стану обратно человеком». Оглобля тоже подталкивал меня к принятию решения, как и стражники, которые ради такого хорошего парня останутся зомби до конца своего существования. «Сейчас!» «Махан!» Прошло всего три минуты, как на меня налетел дикий вихрь, едва не сбивший с ног. Когда пыль рассеялась, вихрь воплотился во флейту, висящую у меня на груди и рыдающую на взрыд. «Ты вернулся! Я смотрела тот ужасный суд, думала, что ты никогда не вернёшься! Это как же тебя так? Махан! Они все говорили, что ты всё, что тебя больше не будет, но я верила! Я правда верила! Но у меня не получалось с тобой связаться!» А корник отказывается меня учить говорит что у зомби теперь новые учителя прибыли с других материков пускай они занимаются шаманами махан ты где пропадал а еще мне слова лились из флейты рекой девушка даже не думала отпускать меня продолжая висеть на шее при этом умудряясь выдавать несколько сотен слов в минуту вместе с предполагаемыми ведрами слез с одной стороны в барлеоне игроки не могут плакать если это не по сценарию с другой, Сухой плач еще страшнее, чем мокрый. «Император молчит, так как прошло обновление, и теперь непонятно, смогу ли я вступить в твой клан. Светка с параллельного потока!» «Стоп!» — выкрикнул я, саживая флейту на землю. Среди общего шума, исходящего от флейты, я смог наткнуться на нужную мне информацию. «Что ты сказала по поводу клана?» «Меня не хотят переводить в малабар!» Флейта сделала очередную попытку броситься мне на шею, однако я ее остановил. «Что конкретно сказали?» «Ничего. Совсем. Я уже два письма писала разработчикам. Они молчат. Вернее, ответили, что вопрос находится в стадии проработки. Точные сроки уточним по мере развития ситуации». Последние слова Флейта произнесла странным полуофициальным и презрительным тоном, словно передразнивая представителей корпораций. «Никто не хочет, чтобы я вошла в твой клан!» «Я хочу», — заверил я девушку. Но для этого тебе нужно будет немного скорректировать свой персонаж. Ты готова?» «Скорректировать?» Недоуменно свела брови флейта. «Как? И зачем? И куда? А ты меня потом возьмешь в клан? А на какую должность? А как?» «Стоп!» Вновь оборвал я девушку и буквально в нескольких словах рассказал о нелегкой судьбе оглобли и стражников, потихоньку подводя к главной причине вызова ученицы. «Не понимаю». Недоумённо пробормотала та. «Нужно шесть зомби. Они в наличии присутствуют. Нужно шесть духов. Тоже где-то витают. При этом есть несколько точек зрения, превращаться обратно или нет. Я-то тебе зачем?» Я молчал, глядя на флейту так, как обычно, смотрит на меня корник. Ехидна. «Да ладно!» Флейта умудрилась шёпотом прокричать так, что слышно было, наверное, даже в малобаре. «Ты хочешь сделать подмену?» «Кнуклеар, у меня есть шесть зомби, которых нужно превратить в людей!» Обратился к монаху, заверив флейту, что всё будет хорошо, и в клан я её обязательно возьму. После чего обернулся к оглобле и добавил. «Уважаемый, а вы что здесь делаете? Разве вам не нужно двигаться навстречу с учителем жрецов?» «Махан, я...» Начал было оглобля, но я остановил его. Напиши письмо матери, пожалуйста. Объясни ей всё, только своими словами. Не нужно ничего заумного. Держи». Я протянул парню письменные принадлежности и дал добро на использование бумаги за мой счёт. «Удачи тебе, жрец». Решение принято. Задание возвращения погибших стражников» завершено. Награда «Дружелюбие с тартаром». «Я принимаю твою жертву, дочь моя!» Раздался насыщенный и сильный голос, заставивший все тело покрыться несуществующими в барлеоне мурашками. Я обернулся и узрел одного из самых сильных существ этого игрового мира — Тартара, бога Картаса. Человекоподобное существо — двуногое, двурукое, голова которого представляла собой страшную смесь шара тьмы и чего-то внутри него движущегося, на чем было невозможно сфокусироваться. Тартар был страшен. «Я принимаю твое решение и беру тебя под свои знамена». Рядом с Тартаром появилась Элуна. Концентрация божественных существ на единицу площади начала зашкаливать. Не хватает только... Окружающее пространство померкло, сменившись двумя биполярными мирами. Меня поглотил астрал. «Мы довольны твоей ученицей!» — пророкотал дух Нижнего мира. «Мы принимаем ее выбор!» «Ты будешь проводником и явишь нашу волю!» — добавил Дух Верхнего Мира. «Тебе полагается награда, шаман! Отныне мы будем использовать тебя, чтобы явить свою волю!» — добавил Белый Дух. «Можешь сказать Корнику, что его долг полностью выплачен!» Управление персонажем временно недоступно. В настоящее время его используют Верховные Духи Верхнего и Нижнего Миров. Сказать, что я был удивлен? Это ничего не сказать. Я даже не стал убирать оповещение в сторону, раз за разом перечитывая и стараясь понять тайный смысл послания. Явный смысл был слишком пугающим. Прямо сейчас какой-то высокоразвитый имитатор управляет моим шаманом, отстранив меня в сторону. Что за бред? Запрос в службу поддержки сформировался мгновенно. Стараясь использовать максимально корректную лексику, я на чистом матерном языке спросил — Какого лешего меня отстранили от шамана? Откуда мне знать, что в данный момент не переводятся все мои средства на счета непонятных людей или не скачивается личная информация? Репутация с духами верхнего и нижнего миров увеличилась. Текущее значение — превознесение. «Махан, это невозможно!» — благоговейно произнесла Флейта, когда меня вернула обратно в игровой мир. Я осмотрелся, оценивая ситуацию. И замер. Впервые я видел свою ученицу такой ошеломлённой. Однажды мне довелось посмотреть видео, на котором ребёнок, потерявший зрение в младенчестве, после удачной операции смог видеть. Такого искреннего и непередаваемого восторга и одновременного ошеломления я не видел ни разу. И полагал, что увидеть больше не суждено. Такие вещи уникальны по своей природе, и стать свидетелем хотя бы одного настоящего удивления — Удача. Я ошибся. Мне посчастливилось увидеть это во второй раз. При этом лично. Отдав должное требованию Анастарии всегда ходить с включенной записью событий, я посмотрел на свойства флейты и судорожно сглотнул. К такому меня игра не готовила. Дракоша Декабрьская. Великий шаман. Дракон Света. — Ты поменяла имя? — ошеломленно произнес я, не веря своим глазам. «Ирасу?» Флейта, вернее, дракоша, промолчала. «Блин, как же я теперь её различать по имени со своим тотемом буду? Как-то в Барлеоне внезапно возник перебор с дракошами». «Так, детки, хватит смотреть друг на друга, как на явление «не пойми чего, не пойми куда». Кнуклеар разорвал затянувшуюся паузу. «Девочка, разве тебе не нужно срочно выполнять поручение верховных духов?» «Я… да, я сейчас…» — пробормотала флейта Дракоша, все еще не отойдя от шока и уставившись на один ей видимый текст. «Стоять!» — успел приказать я, пока ученица не нырнула в открывшийся портал. Она не пользовалась свитком, что означало только одно. Девочка поймала какой-то интересный сценарий. Раз так, нужно воспользоваться моментом. Новоиспечённая дракоша посмотрела на меня огромными золотистыми глазами, сверкающими словно отполированное золото на солнце. Пробормотав что-то по поводу изменений к лучшему, я открыл приём в клан и пригласил её в легенды Барлеоны. Отпускать в свободное плавание дракона, пускай совершенно непонятного по типу, я не хотел. «Спасибо!» — на лице ученицы расплылась улыбка. «Махан, я завершу все свои задания, я обязательно тебе расскажу, что тут было. Спасибо и спасибо». Флейта дракоша потупилась, засмущалась, затем резко подняла взгляд на меня, в мгновение око оказалось рядом, и я не успел даже глазом моргнуть, как почувствовал ее поцелуй. Вначале неумелый, напряженный, но такой напористый и неожиданный, что я, сам того не желая, ответил на него с головой, окунувшись в страсть девушки. Я всё понимаю, но не могла удержаться. Услышал я спустя тысячелетия, которые длился сладостный момент. Сверкающая отчасти как новогодняя ёлка-девушка, скрылась в портале, оставив меня в состоянии счастливого шока. Несмотря на то, что всё произошло неожиданно, я не могу сказать, что мне не понравилось. Чёрт возьми, мне понравилось. Флейта была привлекательной девушкой. Глупо притворяться, что мне никогда не хотелось узнать её поближе. «Узнал. И нельзя сказать, что мне это знание не понравилось. Что-то мне подсказывает, что прежде чем показывать анастарии видео того, что произошло в Картасе, его нужно отредактировать. От греха подальше. Так, покровителей такого уровня у вас пятерых нет». Сквозь пелену мыслей прорвался голос к нуклеара, показывающий, что я нахожусь не один. Мне пришлось сконцентрироваться, отгоняя сладостное наваждение, чтобы увидеть, что он обращается к пятерым стражникам, до сих пор оставшимся зомби. Прямо у моих ног лежала записка, судя по всему, написанная о глоблий. Самого парня, видно, уже не было. Собираем вещи и двигаемся вот за этим учеником. Превращение обратно в живое существо трудное и муторное мероприятие. Придется потрудиться. Как-то совершенно незаметно. Я остался совершенно один посреди забытого кладбища Картаса. Стражников увели монахи, подготавливая для игроков очередную порцию забавных заданий: от принеси 100-500 свежих выжимок усов краба, убитых под сенью второй луны, до спой песню о судьбе народа, павшего в боях без правил на арене испытаний. Задача игроков, по сути, будет непроста. Что-то собрать, чтобы вернуть зомби первозданный вид. Печалило одно: Это задание проходит мимо меня. Оно для представителей картаса. Я горевал буквально пару мгновений, вспомнив о том, что у меня есть не менее интересное задание на ближайшую пару часов. Отшельник. Настя занята. Флейта где-то гуляет. Артем Сергеевич по-прежнему сидит во Дворце Императора, обсуждая предстоящий турнир. Поэтому у меня появилась уникальная возможность узнать, что за существо такое отшельник почему на него завязано так много интересных вещей. Артефактор? Знание о доспехах Титана? По спине пробежали мурашки. Я же обещал Крию, что он убьёт дракона. Блин. Мало того, что я умудрился испортить его задание, так я ещё и слово своё не сдержал. Подавив желание сразу же достать амулет и договориться с Крием о встрече, сделав себе пометку на будущее «Тщательнее относиться к собственным обещаниям», я открыл карту и ввёл координаты отшельника для прыжка. Нужно есть слона по частям. Открыта новая территория. Плато среднелесья Доступно задание «Артефактор». Этап 1. Подготовка к встрече. Желаете приступить к заданию? Я оказался у подножия одной из многочисленных гор Эльмы. Горной цепи, словно страшный изогнутый шрам, проходящий с севера материка до самого его юга. Место дислокации отшельника располагалось на юге материка, однако окружающее меня пространство совсем не походило на курорт. Среднелесье тоже угадывалось с огромным трудом в горах льда и снега, превративших окружающее пространство в Антарктиду диаметром метров триста. Обломки деревьев и вмерзшие в лёд зелёные листочки, пробивающиеся сквозь белизну льда, показывали, что когда-то на этом месте был лиственный лес, аналогичный виднеющемуся недалеко от меня. Но что-то пошло не так, и природа преобразилась. Или наоборот. Всё пошло как раз именно так, как нужно. Пожав плечами, оставляя неразгаданной тайну появления этого ледника посреди жаркого юга, я вжал кнопку «Да». Настала пора встретиться с отшельником. Через 10 минут до меня дошло, что встреча откладывается. У персонажа появились неприятные дебафы обморожения, стужа и заморозка. Скорость передвижения снизилась на 90%. Вызов летающего питомца был невозможен. Однако отшельник не появлялся. Как бы ни было горько признавать, мне пришлось открывать описание задания и читать, как же нужно готовиться к встрече. Еще 10 минут, и в этом холоде меня просто убьют. Открыв журнал с заданиями, я угрюмо уставился в описание и осознал. Впереди меня ждут увлекательные минуты, часы, Возможно, даже дни жизни. Ибо ничего другого описание мне не обещало. Докажите, что вы достойны встречи с мастером.